Глава 39. Обвиняется кровь Теперь нам пора познакомиться с незаслуженно забытым антисемитом Хуан Мартинес Муннос Силицио или Силицио. Происхождение он был самого простого. Ему даже еврейских предков не приписывали, в отличие от Тарквемады. Нельзя сказать, что Силицио был первым расистом на испанской земле. И до него появлялись сочинения, доказывающие, что из еврея никакая святая вода не сделает хорошего человека. И до него случалось били билимаранов, ну или требовали их отставки с высоких должностей только потому, что те мараны. И до него Торквемада построил монастырь, куда вход самым благочестивым христианам был запрещен, если они были еврейского происхождения. И еще в 20-е годы XVI века маранов перестали принимать в университеты и некоторые монастыри. В общем, можно все это понять. В старые добрые времена в конце XV века относительно нетрудно было ловить тайных иудеев. Рассказывают, что в Севилье в 1481 году, когда там только ввели инквизицию, достаточно было зимой обозреть город с высокой точки в субботу, и сразу было видно, кто где живет. В иудейских домах в субботу печи не топили. Евреи не ели свинину, одевались в субботу чистая. Словом, ломить их было одно удовольствие. Но поколения спустя они стали умнее. Хотя всю первую половину XVI века мараны исправно горели на кострах, иногда вместе с морисками, крещенными арабами, теперь все это достигалось труднее. Научились мараны и свинину есть, и в субботу печку топить. И чистые стали надевать не только в субботу. И выходило совсем неясно, был ли такой человек тайным иудеем или нет. Если и был, то вида не показывал. Ни по одежде, ни по языку, ни по привычкам. Он от испанцев не отличался. Формально не отличался. И по религии не отличался. И ненависть к нему получалась незаконной, хотя ее все-таки иногда проявляли, оправдывая подозрениями в тайном иудаизме но все это было неудобно. И тут вышел на сцену наш герой и заявил, что все зло от евреев, что человек с малейшей примесью еврейской крови – мерзость, даже если нет признаков, что он иудей или что-нибудь еще. Ничего такого можно и не искать. Если есть предки евреи, одного этого хватает, чтобы ждать от него беды. Хуже евреев нет никого на земле. Господь Иисус Христос потому и явился к евреям, что они более других нуждались в исправлении. Да разве их исправишь? В общем, всех людей с примесью еврейской крови необходимо социально изолировать вне связи с религией, а не то быть где. И уже сейчас нет жизни честному человеку от еврейского засилья. Куда ни глянь, евреи, кругом одни евреи. И юристы, и врачи, и аптекари сплошь евреи ну, не евреи, а мараны, конечно, но это не важно. В самой церкви от евреев житья не стало. Много пришлось поработать Силиция, когда он стал архиепископом толецким, прежде чем он очистил от евреев Толецкие церкви и монастыри. С этим еврейским засилием пора покончить. Он так и назвал свой проект: Статус очистой. Крови. А в доказательство зловредности евреев поминал недавнее дело в Лагуардии, на самом деле которое произошло 55 лет назад.